Глава 37. Конечно, версия про истинную пару была самой логичной, но Гайд казался слишком спокойным. А ведь ему Гюрза уже рассказала, в чем там дело. Значит, что-то другое. При новости про истинную пару он бы же рвал и метал, а он все же держится. Мы с Ронором вопросительно поглядели на Гюрзу. Очень! «Интересная!» Посматривая на Гайда, протянула она. «Да ты уже!» Ряхнул на нее Гайд. «Шила в мешке не утаишь! Теперь-то уж чего!» «В общем, бабушка призналась мне, что моим дедушкой был не мой дедушка, а дедушка Гайда!» Как ни в чем не бывало, сообщила Гюрза. «Что?» Переспросила я. «Можно еще раз?» А то я запуталась в дедушках. Моя бабушка Нотарианна вышла замуж за моего дедушку Киара, когда у нее уже был ребенок, мой папа. Принялась вполне доброжелательно объяснять Гюрза. И они всегда говорили, что он сын дедушки, просто они завели его до официальной церемонии бракосочетания. У нас это не запрещено, если что. Так вот, бабушка призналась мне... что на самом деле мой папа сын не дедушки Киара, а дедушки Гайда, Гравина. Ну, понимаете, мечтательно протянула она. Бабушка была молода, дедушка Гравин тоже, и вот появился мой папа. И никто об этом не знал, кроме самой бабули и дедушки Киара, который признал папу своим сыном. А проверить силу крови никому никогда не приходило в голову. «А, так ты, получается, родственница Гайда, как и я?» Воскликнула я. «И ты тоже?» Удивленно расширила глаза Гюрза. «А, сестренка!» Видимо, она хотела вскочить с места и демонстративно меня обнять. Но светящаяся цепь не дала. Да и Гайд так сурово нахмурился, что она тут же брякнулась обратно. И хорошо, я не испытывала никакого желания обниматься с новоявленной четвероюродной сестренкой на киселе. Но новость-то хорошая. Выходит, Гюрза почувствовала зов Гайда, потому что они одной крови. А истинной у него нет. Либо она куда лучше, чем эта стерва. Ведь действительно не хотелось, чтобы Гайд был обречен на союз с этой змеюкой. Дальше. скомандовал Гюрзе гайд. «А что дальше? Разве непонятно?» Расстроилась она, что никто не собирается принимать ее в теплые родственные объятия. Бабуля сказала, что теперь она уже не видит смысла беречь свою репутацию и готова раскрыть правду. В общем, степень родства у нас с гайдом, конечно, не бог весть какая, но вполне достаточно для того, чтобы поставить возможность нашего брака под вопрос. В законах драконов есть допущение. При подобной степени родства, если участники помолвки полагают брак недопустимым, то могут отказаться жениться на законных основаниях. И я тоже убежала. Хотела найти гайда и сказать, что ему больше не обязательно скрываться, что мы можем вернуться. Доказать свое родство и отказаться жениться законно. Никто нас не мог бы принудить. Но этот змей... «А что этот змей? Ты разве пришла ко мне сразу? Поговорила?» С досадой воскликнул Гайд. «Нет, ты пряталась за парке. Да еще и девушку гипнотизировала беззащитную». «Иначе бы ты меня обнаружил!» – парировала Гюрза. «И сразу начал бы со мной ругаться!» «Тихо!» – шикнула на них я. «Гю... Гизелия, послушай...» Ну да, сам повод, почему ты сбежала искать гайда, вполне достойный. Я многозначительно поглядела на нее, потому что интуиция подсказывала мне, что этот повод не единственный. Но я не понимаю, действительно, зачем тогда было скрываться от гайда, плести все эти интриги, летать над зоопарком, пугать людей. Никогда не поверю, что ты, как говоришь, испугалась ругани гайда. «Ты вполне к ней устойчива». «Эх!» Вздохнула Гюрза. «Ладно, расскажу». Она помолчала, с какой-то тоской глядя на Гайда. Потом махнула рукой и продолжила. «Конечно, когда я случайно его обнаружила, просто на экскурсию в зоопарк приехала. Мне ведь интересно было путешествовать по мирам и все смотреть. То решила сперва понаблюдать за ним». Девочку эту подобрала, чтобы сама не светиться в зоопарке. В общем, смотрела я, как мой женишок живет, и обнаружила, что он очень уж сильно подружился с хозяйкой, с Ариной вашей, и даже вроде как ухаживает за ней. И тут такая злость меня взяла!» Искренне сказала она. «Я, видите ли, ему не подошла!» «Я тебе тоже, видите ли, не подошел!» Огрызнулся Гайд. Герза его проигнорировала и грустно продолжила. «А какая-то человечка очень даже понравилась. Как он ее обхаживал. Надышаться на нее не мог, при том, что она замуж за тебя, Ронор, собиралась. Где драконье достоинство и гордость? Ну, я решила, что не буду помогать ему. Пусть мучается, бегает от закона. Не буду я ему ничего рассказывать. А потом... Ваша Арина погибла. И я сразу почуяла, что в зоопарке что-то не то происходит. Что не могла она просто так взять и упасть с коня. В общем, хотите верьте, хотите нет. А я решила остаться и... Придумать, как хорошенько нагадить Гайду. Закончила за нее я. А вот нет. Хотя это тоже, призналась она. «Но не главное. Я пока листики убирала в образе этой девочки, как-то, знаете, привязалась к зоопарку. Не хотела, чтобы в нем случались трагедии. И я решила...» Гюрза гордо выкатила грудь. Содержимое декольте воинственно поднялось вверх. «Провести свое расследование. Незаметно оставаться, следить за всем и спасти Гайда, если ему будет грозить опасность». Он же такой беззащитный, даже своего носа не видит. Эта последняя фраза тоже звучала очень искренне. Так, например, любящая жена может говорить про своего мужа, увлеченного ученого, не приспособленного к бытовой стороне жизни. «Можно подумать, ты что-то выяснила!» Пробурчал себе под нос Гайд. «Спасти она меня хотела, малютка змеиная! Ты и магичить-то только не умеешь!» «Не выяснила», — призналась Гюрза. «Я ведь под пологом летала и ментальный сигнал отслеживала, и ничего. Но была рядом, чтобы с тобой ничего не случилось. Эх, чего с тобой говорить, чурбан ты бесчувственный!» И по щеке змеи потекла совершенно ненаигранная слеза. э Растерянно уставился на нее Гайд. «Тебе что?» Правда, не все равно было, что со мной происходит. Гюрза смахнула слезу и злобно поглядела на него. Так, знаешь ли... Небрежно и лживо бросила она. Если бы с тобой чего-нибудь случилось, наши рано или поздно это выяснили бы и могли бы меня обвинить во всем. Мне проблем с законом и без этого хватает. Все ясно, подумала я. Вот он, момент истины. «Любовь — ненависть у этих двоих. Вернее, ненависть — любовь!» «Гис, ну я правда, как-то не ожидал!» Вдруг с чувством сказал Гайд. «Ты это... Извини, что ли? А чего ты не захотела со мной разговаривать, когда ощутила, что я тебя заметил? Тут тоже сам Бог велел встретиться!» «Да потому что ты не один полетел, а с Ритой!» потому что она у тебя на шее сидела. Я разозлилась. Обнаружила твой зов, ментальный сигнал поймала и смотрю, там в небе ты с Ритой. Думаешь, я не понимала, что она тебе тоже нравится, как и Арина. Поняла прекрасно. Ну, протянул Гайд, как неверный муж, пойманный с поличным. Так было безопаснее для нее быть со мной. Ой, «Да ладно, не оправдывайся!» Махнула рукой Гюрза. «Мне тут все понятно. Все, что угодно, только не жениться на мне. Как будто у меня бородавка на носу!» «Момент истины продолжается», — подумала я. «Итак, Гюрза, конечно, стерва. Причем ревнивая стерва. Но на самом деле все дело в том, что она в Гайда влюблена». Со всей драконьей и юношеской страстью. «Так, ладно», – прервал их Ронор. «Мы вас скоро оставим, чтобы выяснили отношения. Но сейчас хотелось бы полную картину. То есть ты заметила на шее Гайда Риту, приревновала, разозлилась и решила подложить нам свинью. Устроила этот полет над зоопарком. Потом из обиды решила проучить его дополнительно». и не пришла на свидание. А теперь ты верно рассчитала, что мы будем в той гостинице, и подлила слабительное. Но зачем ты возвращалась утром в гостиницу, если просто хотела отомстить жениху? Да я решила все же поговорить с ним. Устало вздохнула Гюрза. Была уверена, что вы будете в своем номере. Ему станет плохо, и тут я явлюсь, предложу ему исцеление. а потом поговорим нормально наедине. Но оказалось, что ты, Ронер, его уже лечишь, и поговорить наедине не получится. А получится вот как... сегодня. Я ведь понимала, что вы меня подозреваете, считаете щадем ада и причиной всех своих бед. Она грустно усмехнулась. И это, знаете, было даже как-то приятно, хоть и обидно. Все понятно. Спокойно сказал Ронер. «Ты, конечно, заслужила трёпку, драконица. Но, пожалуй, Гай тебе её уже устроил. Преступлений ты не совершала, и мотивы твои можно понять. Осталось решить, что нам с тобой делать. И вообще, что нам делать? Потому что теперь ясно, что опасность для нас из зоопарка исходила не от тебя. И всё так же непонятно, от кого». «Я поеду с вами и тоже буду охранять вас от неведомых врагов!» Вдруг взвилась Гюрза. «Два дракона лучше, чем один. Я тоже веду это расследование». «Да я же ее убью!» – Узвился Гайд. «Ты что, не понимаешь, что тебе придется рядом со мной быть практически постоянно, а мы...» «В общем, ты вести себя не умеешь». «Нет, я могу себя хорошо вести». Без обиды ответила Гизелия. «А вести себя не умеешь ты?» «Так, тихо, дети!» Ронар опять хлопнул в ладоши, чтобы призвать их к тишине. Я улыбалась в кулак, глядя на эти детские драконьи разборки, и была благодарна Ронору, что взял на себя решение сложных вопросов. «Решать, поедешь ли ты с нами, Гайду? Вернее, что делать с тобой, решать ему?» А нам всем вместе нужно понять, нужна ли нам теперь охрана. Ведь, по сути, Гайд должен был охранять нас от тебя. От дракона, с которым мне не так просто справиться, даже с помощью Риты. Теперь же очевидно, что злоумышленник, а кто это? Сейчас вообще непонятно. Вероятно, находится в зоопарке. А значит... «Да нет», — вдруг быстро сказал Гайд. Видимо, и верно боялся. что мы решим, будто он нам больше не нужен и придется ему остаться наедине с Гюрзой. На самом деле непонятно. До сих пор есть шансы, что он или она тоже последовал за нами. А неделя затишья перед свадьбой была лишь для того, чтобы мы расслабились. Не исключено, согласился Ронер. Тогда решай. Уверен, что наш граф не будет против еще одного дракона. «А я не вижу смысла особенно скрывать от него ваши сущности. Ему интересно именно общаться с необычными существами, а не сдать их властям и получить ненужное и бесполезное поглаживание по голове. Единственное, тебе придется следить, чтобы Гизелия не натворила чего-нибудь еще. Не танцевала больше на столе, допустим». Гайд вздохнул и задумчиво опустил глаза. А Гизелия, как-то после всех ее откровений, мне и не хотелось называть ее Гюрзой. Глядела на него и приговаривала. «Ты весь не представляешь себе, насколько я полезная. Ты просто не знаешь, потому что всегда меня провоцировал, обижал. А я, между прочим, даже носки стирать умею. А на столе я танцевала, чтобы развеяться. И больше не буду, если нельзя. Я уважаю ваше мнение». Я могу быть хорошим разведчиком. Я мужчинам нравлюсь. Они мне тайны доверяют. Просто ты не знаешь, потому что сам не доверяешь мне. А еще я...» Я продолжала давиться смехом в кулак. Ронер едва заметно улыбался. «Хорошо!» Наконец сказал Гайд. «Я в любом случае не могу отпустить Гис на все четыре стороны. Неизвестно, что ты, дорогая». Можешь натворить в одиночку. Какой вред нанести другим или... себе? В какую переделку попасть? Я должен либо тащить ее в мир драконов, либо взять на поруки. «Я беру тебя на поруки, Гис. Ты поедешь с нами, но если...» «Это еще вопрос. Кто кого берет на поруки?» Перебила его Гизелия. «Ты первый сбежал из нашего мира». Еще неизвестно, кого сильнее накажут там. Безнадежно. Обреченно махнул рукой Гайд. Как ребенок, ей-богу. А сам-то ростом с дом, а интеллект пятнадцатилетнего. А я подумала, что скучно путешествия нам точно не будет. Мы с Ронором обладаем уникальной возможностью наблюдать за развитием отношений в драконьем детском саду. Интересно, ругаются, дерутся или начали договариваться?» Улыбнулся Ронор и подошел к двери в соседнюю комнату. «А может, уже целуются?» «Было уже так поздно, что, конечно, мы никуда не поехали. Остались в апартаментах, предоставленных нам в трактире. Причем комнат здесь было две, и Ронор не нашел ничего лучше, чем настоять на том, что все квельфы ночуют в этой...» а все драконы во второй. А когда Гайда и Гизелью, выражавших всяческое недовольство по этому поводу, удалось загнать туда, то Ронар повернул ключ в замке. Запер этих двоих в одной клетке, а выхода напрямую в коридор из той комнаты не было. Ха-ха! «Ты с ума сошел, Квельф!» — раздался голос Гайда. «Хочешь, чтоб утром здесь было два трупа?» Вы уж постарайтесь обойтись без крайних мер, — ответил Ронер. И с тех пор мы их не слышали. Не знаю, что происходит, но явно Гайд поставил полок тишины, — усмехнулась я. Господи, Ронер, как же я устала! Не день, а какое-то безобразие. Может, хоть у графа будет поспокойнее? Не знаю, — улыбнулся Ронер. Я уже не верю, что где-нибудь нас ждет покой и отдых. Но, знаешь, я вдруг понял, что впервые с начала нашего свадебного путешествия мы остались вдвоем. «Да уж», — рассмеялась я. И тут этот факт в полной мере дошел и до меня. Я бросила растерянный взгляд на большую двуспальную кровать. Второй кровати тут не было. «Если не веришь мне, я могу забрать одно одеяло и поспать на коврике», — криво улыбнулся Ронер. «А ты сможешь просто... просто спать со мной на одной кровати?» — спросила я с сомнением. При этом сомневалась не столько в Ронере, сколько в себе самой. С тех пор, как Ронер проявлял необыкновенную взвешенность, разумность, взрослость и адекватность на фоне драконьего детского сада, Он казался мне еще привлекательнее, чем обычно. Такой высокий, собранный, надежный. А благодаря объятиям и поцелуям я уже знала, как хорошо в его руках. Конечно, я не думала, что сама перекочусь на его половину кровати и начну приставать. Но ночь, когда ты слышишь дыхание желанного мужчины, ощущаешь его влечение к тебе, когда он так близко и все располагает. может стать настоящей пыткой. «Я попробую», — криво улыбнулся Ронер. «Если будет очень уж тяжело, то заберу одеяло и посплю на ковре. В моей жизни были и более некомфортные ночевки». «Ну уж нет», — сказала я, представив, как бедняга Ронер закутывается в одеяло и одиноко сворачивается клубком на ковре. «Лучше уж усыпи нас магически», — А что? Неплохая идея. Так и поступим. Обреченно вздохнул мой адекватный муж. Видимо, то, что я все еще не сдалась, его расстраивало. — И все же, давай хоть немного времени потратим с толком, — вдруг добавил он. — О чем ты? — Ну, я в комнате со своей женой, и хочется подарить тебе хоть немного романтики. Загадочно улыбаясь, он вытащил из кармана камзола, висевшего на спинке стула, какую-то маленькую черную штучку. Положил штучку на стол, щелкнул пальцами, и словно бы со всех сторон полилась прекрасная медленная музыка. Ронар резко шагнул к стене, выключил свет, снова щелкнул пальцами, и на стенах загорелись звезды. Они кружились, переливались. Казалось, что мы очутились посреди ночного неба. «Что это?» – изумилась я. «Новейший магико-технический артефакт». Очередная кривая улыбка. И Ронор протянул ко мне руку. «Потанцуем?» «Хорошо, сударь, буду рада!» Рассмеялась я и в шутку сделала книгсинг. как дама на балу. Ронар уверенно взял меня одной рукой за талию, другой принял мою ладонь и медленно повел. Это было просто здорово. Спокойно, романтично, прекрасно. Так, как надо. Вскоре мысли про гнедущих подростков в соседней комнате и все наши проблемы выветрились у меня из головы. Я облегченно положила голову Ронору на грудь. И мы еще какое-то время медленно танцевали. А потом он начал меня целовать. И мое целомудрие как-то совсем отступило. Я расслабилась, отдалась уверенным, но нежным касанием губам, спустившимся мне на шею. И тут послышался стук в запертую дверь. «Заберите меня, пожалуйста! Я больше не могу!» Он хочет меня сжечь. Ох, чтоб им! простонала я. Проклятье! Бросил Ронар, с огромным трудом отстраняясь от меня, и щелкнул пальцами, чтобы остановить музыку и звезды на стенах. Когда мы открывали дверь в камеру, оттуда действительно тянуло дымом. Правда, самого огня уже не было. Видимо, виновник пожара все погасил. Лишь краешек дивана был обуглен. Возле двери стояла Гизелия, испуганно глядя на Гайда. Похоже, она и сама не ожидала такого поворота событий. «Что, довела мужика?» С укором вздохнула я, подумав, что нас с Ронором она тоже довела. «Это он меня довел? Умоляю, можно я у вас на коврике посплю? Я его боюсь!» «Отставить панику!» рякнул Ронер. — Гайд, будь другом. Скажи, что случилось. — Да ничего особенного. Со стыдом пробубнил Гайд. Она сказала, что у меня усы короче, чем у Прайма, моего троюродного брата, с которым мы... В общем, всегда усами мерились. — Но я вспылил немного. — Простите, пожалуйста. — Понятно. — жестко ответил Ронер. Гизелия, марш обратно. Хочешь спать на ковре? У вас свой есть. Гайд, ты тут старший. Отвечаешь за обоих. Если еще что-нибудь сломаете или сожжете, то будешь ущерб оплачивать сам. Два маленьких дракончика летали по их комнате и чихали от запаха дыма. Потом они приземлились. Один на плечо гайду, другой гизели. Им, видимо, было невдамек, что эти двое воюют. «Предатель!» — сказал Гайд крошечному крылатому созданию, укоризной глядя, как тот принимает ласку Гизели. Она же с энтузиазмом утепусила крошку, всячески игнорируя Гайда. «Это было последнее, что я услышала из их комнаты». Ронор резко захлопнул дверь и со злым досадливым смехом прислонился спиной к стене. «Все испортили, гады!» Сказал он. «Похоже, да. Все, Рон, я спать», сказала я обреченная. «Нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Сейчас музыка уже не зазвучит, как прежде». «Уверена, за ночь мы еще раза три будем вставать к этим детишкам. А мне нужно хоть ненадолго выключиться. Мой организм не приспособлен к путешествиям в обществе двух драконов. Прости». Ронор кивнул и за руку отвел меня в постель. Заснула я буквально сразу. Видимо, на фоне полуквельфа и двух настоящих драконов я была самая слабенькая. Кажется, ночью опять калашматили в дверь. Что-то происходило. Но Ронор, подобно хорошему отцу и заботливому мужу, просыпался, вставал и разбирался с катастрофами, не привлекая меня. Правда, проснулась я. в его объятиях. Моя голова покоилась у него на груди, рукой он инстинктивно и крепко прижимал меня к себе и спал с блаженной улыбкой на лице.